Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Факторы духовного возрастания детей. Таинство, молитва. Эпиграф. «Пустите детей приходить ко мне». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Мы знаем, как Господь любил детей. Своим апостолам Он повелел не мешать детям приходить к Нему. Не будем же и мы преградой для получения и нашими детьми вечно текущей благодати Христа. Будем послушны Его призыву и призыву Его Церкви, и будем как можно чаще приносить наших детей ко Христу. По обычаю церкви первый раз мы приносим их ко Христу на восьмой день по рождении. В этот день в таинстве крещения Господь умывает их от первородного греха, снимая с них проклятие тяготеющее над падшим человеческим родом. В таинстве миропомазания, следующим непосредственно за крещением, Господь усыновляет ребенка себе — дарую ему благодать, которая ставит его, по словам апостола Петра, в число рода избранного, царственного священства, народа святого. В Ветхом Завете миропомазание совершалось лишь над царями и пророками. В Новом царственное священство даровано каждому христианину. Жизнь требует питания для своего поддержания, требует его и зародившаяся в крещении духовная жизнь ребенка. Господь дарует ей питание в таинстве причащения. Как часто следует причащать ребенка? Господь призывает к этому за каждой литургией «приимите, едите». Если мы взрослые по своему недостоинству и неподготовленности не можем дерзать часто приобщаться тела и крови Христовых, то для невинных младенцев этого препятствия не существует. «Сколько можно чаще приобщать и детей святых тайн Христовых», — советует епископ Феофан Затворник. Поэтому прочищать младенцев надо во время каждой литургии, на которой могут присутствовать родители, и, по возможности, не реже, как каждый праздник и воскресенье. Старец Парфений Киевский однажды в благоговейном чувстве пламени любви Божией долго повторял в себе молитву. «Иисусе, живи во мне, и мне дашь в Тебе житьи!» И услышал тихий и сладкий голос, «Яды и мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем!» Поэтому благодать причащения тела и крови Господа необычайна. Она возвращает, исцеляет, укрепляет ребенка духовно и физически, поэтому частое причащение ребенка залог его духовного и телесного здоровья. По свидетельству одного доктора, ему редко приходилось прибегать к лекарствам в отношении тех детей, которых часто носили к причащению. Над часто причащающимися детьми не имеет силы даже закон плохой наследственности. Журнал «Поселянин» рассказывает о родителях, которые имели серьезные основания бояться плохой наследственности у ребенка. Чтобы избежать ее, они по совету одного духовного отца причащали ребенка каждое воскресенье, и ребенок вырос совершенно здоровым. С причащением иногда связываются случаи чудесного исцеления детей. Так известный учитель церкви святой Андрей Крицкий, автор канона, читаемого на первой седмице Великого Поста, в детстве долго не говорил. После горячей молитвы родителей об исцелении узы его языка разрешились во время причащения святых тайн. По обычаю церкви желательно, чтобы младенец, начиная с четырех лет уже не вкушал с утра пищи или питья до причащения. В возрасте семи лет младенец становится отроком и считается уже ответственным за свои поступки. С этого времени духовная одежда его начинает покрываться греховными пятнами. Мы стараемся воспитать в ребенке физическую чистоплотность. Несравнимо большее значение имеет воспитание в нем духовной чистоплотности, воспитание потребности смывать всякий грех, всякое пятно на своей духовной одежде в таинстве покаяния, исповеди, обычно предшествующей причащению. Хорошая привычка — это духовный капитал, процентами с которого можно жить в течение всей жизни — И если ребенок с детства привыкает и спрашивать себе прощение за вину вначале перед родителями и близкими, а с семи лет также и на исповеди, то душа его сохранится чистой на всю жизнь. С того момента, как ребенок научился писать, следует приучать его записывать свои грехи, чтобы исповедь была цельной и содержательной. Начиная с отроческого возраста, дети могут причащаться — и исповедаться реже, но, по возможности, не реже, чем один раз в месяц, а также по большим праздникам. Эта норма была заповедана преподобным Серафимом, девеевским сестрам. Следует помнить слова преподобного Макария Великого одной болящей женщине. «Ты подверглась напасти, потому что уже пять недель не приобщалась святых тайн». Указанная норма причащения — один раз в месяц, может быть изменена по согласованию с духовными отцами детей в сторону более частого причащения. Разумеется, дети, приступающие к таинствам, должны понимать их сущность и передаваемую через них благодать. Об этом следует вести с детьми беседы и, по возможности, по мере возрастания углублять в них понятие о значении таинств. Как пишет отец Валентин Свинцитский, «Таинство — это светлое небо на грешной земле. В таинствах церкви дети общаются с самим Господом. Устраняя наших детей от таинств или ограничивая их участие в таинствах, мы нарушаем заповедь Спасителя». Будем помнить Его негодование на апостолов за устранение от Него детей и повеление «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Завет Спасителя — всегда молиться. Молитва — это дыхание духовной жизни. И как физическая жизнь прекращается с остановкой дыхания, так и духовная жизнь замирает с остановлением молитвы. По ритму дыхания судят о здоровье. И как боятся родители, когда дыхание ребенка затрудняется, ему грозит удушье, болезнь круп. Но несравнимо более мы должны бояться отсутствия или прекращения у детей дыхания духовной жизни, молитвы. Чтобы этому помешать, следует начинать и развивать молитву ребенка с самого раннего младенческого возраста и непрерывно поддерживать и углублять ее. С первым пробуждением сознания, то есть в возрасте около двух лет, надо прививать ребенку понятие о Боге как источнике жизни, всех благ и добра, и начать учить его молиться». Пусть ребенок усвоит на всю жизнь, что первым движением его по пробуждении есть сложение перстов и крестное знамение. Первые слова — хвала Творцу. «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Первая беседа — молитва, приношение Богу в положенной мере своих словословий и приношений. первое вкушение в течение дня — Это причастие или принятие святой воды и освященного хлеба Просфора, Антидор, Артес. При возрастании ребенка первым чтением в течение дня должно быть Евангелие и первым посещением в праздник — Божий храм. Еще в Ветхом Завете Бог требовал от человека всего первородного, посвящения ему первенцев, приношении ему всех начатков. Святой Иероним так пишет к вдове Лидии. Радость матери христианки должна состоять в том, чтобы научить свое дитя произносить сладчайшее имя Иисуса в то время, когда и голос его слаб, и язык его еще нем. Помни, что начатки всего исключительно должны принадлежать Господу. Поэтому первые мысли — Первые слова дитя должны быть освящены благочестием. Молитва проявляется у нас в трех формах. В выполнении молитвенных домашних правил, в вознесении Богу кратких молитв в течение всего дня, в посещении церковного богослужения. Ко всем этим трем формам молитвы необходимо с детства приучать и детей. Обычно Дитя начинают учить молиться с Богородицы Дева, радуйся», и это правильно. Матерь Христа, матерь всего христианского рода. И как первые слова в лексиконе ребенка «мама» и «папа», так и первые его беседы с Богом должны составляться из «Богородицы», а затем из «Отче наш». Одновременно следует начать приучать его молиться за близких. Вместе с началом молитвы должно начаться приучение ребенка к крестному знамению. Это надо делать еще ранее того, когда ребенок сможет сам делать его самостоятельно. Святой Иоанн Златоуст дает такое наставление матерям. «Учите вы, матери, ваших малюток изображать рукою крестное знамение, прежде чем они сами в состоянии будут делать это. Запечатлевайте это знамение, на челе их вашими собственными руками». Когда дети подрастут, необходимо следить за тем, чтобы крестное знамение было у них широким, неторопливым и делалось тщательно. С ростом ребенка должно непрерывно расти и его молитвенное правило. Преподобный Серафим учит мирян совершать правила три раза в день, утром, в середине дня и вечером. Для людей, может быть, слишком обремененных трудом и имеющих мало времени, это правило, как известный минимум, включает в себя три раза вот три раза «Богородица» и один раз «Верую». Для отроков, вполне овладевших грамотой, для утра и вечера могут быть взяты установленные церковью утренние и вечерние правила, а для середины дня оставлено правило преподобного Серафима. Последнее, по указанию преподобного, должно читаться хотя бы среди тела на ходу, если невозможно выбрать днем время для уединения. Совершение утреннего и вечернего правил требует от детей при неторопливом чтении около 10-15 минут для каждого правила. Не будет ли это слишком трудно и долго? Количество молитв надо увеличивать постепенно. по мере роста ребенка. Искусство воспитания детей, как и перевоспитание взрослых, требует, чтобы усилия в определенном направлении совершались постепенно, но вместе с тем непрерывно. В первые века христианства молитва в семье была общей, и на нее собирались все члены семьи вместе с домашними слугами. Обычно при этом молитву читал хозяин дома, а все присутствовавшие тихо за ним повторяли. Нам следует подражать этому обычаю и вечерние, а, если возможно, и утренние правила, сделать общими для всех членов семьи. В этом случае чтение правила может быть поручаемо подросшим детям, чтобы они принимали в молитве живое участие. Если взрослых детей несколько, то каждый из них читает в очередной для него день. При этом родители должны научить детей правильному, внятному чтению и следить за тем, чтобы оно было неторопливым. С отроческого возраста необходимо приучать детей к поклонам, поясным и земным. Поклоны восполняют нашу рассеянность в молитве. Усилиями тела дополняется слабость внимания и нечувствие сердца. Обычай коленопреклонения в молитве установлен самим Господом, который в Гефсиманском саду пал на землю и молился. Поэтому преклонения во время молитвы существует со времен первых христиан. Следует обращать внимание также на внешнюю манеру держаться при молитве. приучая детей стоять прямо и со взором, устремленным на иконы. Платье молящихся должно быть также в порядке. Внешняя собранность помогает внутренней. Древние христиане тщательно подготовляли себя к молитве, считали необходимым мыть перед нею свои руки. Они живо переживали чувство, что являются пред лицом Небесного Царя, и нельзя предстать перед Ним, со следами небрежности и нечистоты, как с внутренней, так и с внешней стороны. Очень хорошо общее правило заканчивать общим пением, таких, например, молитв, как «Заступница усердная», «Под твою милость», тропорей семейных святых», «Все упования моей» и тому подобное. Это оживляет молитву и заставляет принимать в ней участие всех присутствующих. Помимо утреннего и вечернего правил, детям следует заучить ряд молитв для чтения при различных случаях в течение дня. Сюда относятся молитвы перед едой и после нее, перед учением и после него, перед всяким делом и после него, перед дорогой, благодарение за благодеяние Божие, тропарь своего святого, царец Амвросий Оптинский. В одном письме советуют подросшим детям заучить псалмы «Живые в помощи Вышнего» — псалом 90-й и «Господь свет мой» — псалом 26 Чтобы приучить ребенка к церковной молитве, необходимо с раннего детства брать его в церковь для посещения богослужений. Он не будет тяготиться богослужениями, если привыкнет с детства бывать на них и от начала до конца, в начале сидя, а с возрастом стоя. Для отроков необходимо посещение воскресных и праздничных всеночных или литургий. Следует помнить, что христианские семьи первых веков молитве посвящали ночи. Если детям будет трудно при длительных богослужениях, то им следует указать, что Господь требует от нас терпения и сказать им, что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Не следует устранять подросших детей и от ночных богослужений, когда они положены церковью, например, на Страстной Седмице, на Пасху, перед Рождеством. Следует вспомнить при этом случай со святым Григорием Низким, когда тот был еще мальчиком. Все семейство Григория участвовало в торжественном ночном богослужении, устроенном в часовне при их доме в честь перенесения туда мощей сорока мучеников. Отехченный сном, Григорий ушел с богослужения и уснул в ближайшей беседке. Но он был разбужен страшным для него сновидением. Во сне он видит, что хочет пойти в сад и принять участие в богослужении, Но его встретили воины-мученики, которые не пускали его и даже хотели наказать его жезлами, если бы один не вступился за него. Устрашенный мальчик прибежал к корне с мощами и с плачем просил у Бога и у мучеников простить его прегрешение и леность. При приходе из церкви детям надо объяснить то, что они не поняли из слышанного. Кроме праздничных дней, детям надо посещать службы страстной святой недели и богослужения в дни своего ангела, своего рождения и семейных событий, похорон, крестин и тому подобное. Сюда следует добавить посещение церкви перед началом учебного года, молебнов, водосвятия. Ребенок должен сродниться с богослужебным кругом и усвоить, что вся его жизнь благословляется. Держится и освещается через молитвы церкви. Участие в церковных богослужениях приучает вместе с тем детей объединяться с народом в его простой, глубокой вере. Нам следует помнить, что Господь учит нас постоянной молитве, непрестанно молитесь, пишет и апостол Павел. Кроме непрестанной молитвы мы приблизиться к Богу не можем. — говорит преподобный Исаак Сириянин. Поэтому недостаточно только исполнения домашних правил посещения богослужений, и себя и детей мы должны по заповеди Спасителя приучать к непрестанной молитве. Как это сделать? На этот вопрос так отвечает епископ Феофан Затворник. «Надо в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами». Судя по нужде души и текущим делам, начинаешь что, например, говори «Благослови, Господи!» Кончишь дело — говори «Слава Тебе, Господи!» И не языком только, но и чувством сердца. Так и во всяком случае, или просто почаще повторяй «Господи помилуй!» «Владычица Богородица, помилуй мя!» «Ангелий Божий, Хранителю мой святый, защити мя!» или другими какими словами «взывай», только сколько можно чаще делай эти воззвания, всегда стараясь, чтобы они из сердца исходили. В привычку детей с раннего возраста должна войти молитва перед всякой едой и после нее, перед началом занятий и после них, перед выходом из дома, перед началом всякого дела — следует приучать их и к тому, чтобы перед уходом в школу или вообще из дома и перед отходом ко сну они подходили к родителям с просьбой перекрестить их. Крестное знамение родителей, совершаемое с верою и благоговением, имеет для ребенка великую охранительную силу. Так же, как, впрочем, и крестное знамение детей для родителей. Не будем бояться того, что подобные установления будут обременительны для детского возраста. История церкви дает примеры высокой духовной зрелости уже в раннем возрасте. Кто знает, какой путь назначен Богом нашему ребенку. Не будем же мешать ему прийти ко Господу как можно ранее,